архиепископа. И вот представьте себе, гроб — дубовая колода, как в древности. Золотая парча, бутыкованная кованая. Лик усопшего закрыт белым воздухом. Красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями. Откуда вы это знаете? Репиды, трикирии, Это вы меня не знаете. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю что. Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам в Кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого. Так вот, диаконы да какие? Пересвет и ослябя, и на двух клиросах два да хора.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 Дивно рисовались на золотой эмали заката Серым кораллом сучья вынии И таинственно теплились вокруг нас Спокойными грустными огоньками Неугасимые лампадки, рассеянные над могилами Я шел за ней Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова Стало темнеть, морозило